И еще он был очень высокий. Одет он был в черный костюм тройку, но я сразу понял, это не человеческое существо, потому что глаза у него были оранжево-красные, точно угольки в дровяной печке. Причем я не имею в виду радужную оболочку глаз, потому что никакой оболочки вовсе не было, и зрачков тоже не было, и белков. Сплошь оранжевые глаза. Они двигались и мерцали. И тут мой мочевой пузырь меня подвел, И в том месте, где лежала мертвая пчела, расползлось на линялом коричневом вельвете брюк темное пятно. Я плохо соображал, что происходит, и просто не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего на берегу и смотрящего на меня. Мужчины, который умудрился прошагать миль тридцать через дремучие леса западного Мэна, ничуть не испачкав при этом ни черного костюма тройки, ни узких, начищенных, блеска кожаных черных туфель, Я также заметил сверкающую в лучах солнца цепочку от карманных часов. Весь чистенький, не пылинки, не единой сосновой иголочки. И еще он улыбался мне. — О, кого я вижу! Мальчик-рыбак! — воскликнул он приятным низким голосом. — Только вообразите! Счастлив познакомиться, малыш! — Здравствуйте, сэр! — сказал я. Голос у меня не дрожал но как-то не слишком походил на мой обычный голос. Точно говорил им человек постарше, ну, скажем, в возрасте Дэна или даже отца. Я мог думать только об одном — отпустит ли он меня, если я притворюсь, что не понял, кто он такой? Если притворюсь, что не вижу танцующие и мерцающие язычки пламени в том месте, где положено быть глазам? — А я спас тебя от опасного укуса, — сказал он. И тут же к моему ужасу начал спускаться к воде, к тому месту, где продолжал сидеть я с мертвой пчелой на промокших штанишках и бамбуковой удочкой в вынемевшей руке. В этих нарядных городских туфлях на кожаной подушве он наверняка должен был поскользнуться на крутом, поросшем сорняками склоне, но этого не произошло. Мало того, я заметил, что он даже не оставляет следов. Там, где его ступня касалась земли, или просто казалось, что касалась Не оставалось ни сломанной веточки, ни раздавленного стебелька или листка, ни углубления от каблука в сырой земле. Он еще не успел подойти ко мне, но я уже ощущал запах, исходивший от кожи под костюмом, запах горелых спичек. Человек в черном костюме был самим дьяволом. Он вышел из дремучих лесов, что раскинулись между Моттоном и Кашвакамаком, и вот теперь стоит рядом со мной. Уголком глаза я видел бледную, как у манекена в витрине, руку, а пальцы были неестественно длинными. Он присел со мной рядом, прямо на траву. Колени при этом торчали, как у любого нормального мужчины, но когда он пошевелил руками, свободно болтающимися между колен, Я заметил, что каждый из длинных белых пальцев заканчивается не ногтем, но продолговатым желтым когтем. Ты не ответил на мой вопрос, маленький рыбачок, — сказал он своим низким и сладким голосом. Теперь, когда я вспоминаю об этом, кажется, что точь-в-точь -точь такими же голосами говорили дикторы, рекламирующие по радио разные товары вроде «Жеритола», «Серутана», «Авалтина» а также каких-то трубочек доктора Грейбоу. «Правда здорово, что мы встретились!» «Пожалуйста, не обижайте меня!» произнес я таким тихим шепотом, что сам едва расслышал собственные слова. Я был напуган так, что просто не в силах выразить это сейчас на бумаге. Напуган, как еще никогда не пугался в жизни. Но это чистая правда, так оно и было». Тогда мне даже в голову не пришло, что это может быть сон, хотя могло прийти, будь я несколькими годами старше, но я не был старше, мне было всего девять. И я понял, что это правда, что это происходит в реальности, как только он присел рядом со мной. Уж кто-кто, а я всегда умел отличить шило от мыла, так говаривал мой отец. Мужчина, вышедший из леса тем субботним летним днем, был никем иным, как самим дьяволом, И сквозь пустые оранжевые его глазницы я видел, как пылают его мозги. «Ой, чую, чем-то пахнет. Интересно, чем же это, а?» Воскликнул он точно и не слышал меня вовсе, хотя я понимал, прекрасно слышал. «Чем-то таким мокрым, что ли?» И он подался ко мне всем телом, вытянув и без того длинный нос с видом человека, собравшегося понюхать цветок, Тут я заметил еще одну совершенно ужасную вещь. На земле, там, где двигалась тень от его головы, трава тут же желтела и высыхала. Он опустил голову к моим штанишкам и еще сильнее принюхался, а потом даже полузакрыл полыхающие оранжевым пламенем глаза, точно вдыхал какой-то совершенно божественный, тонкий и неземной аромат, желая сосредоточиться на нем целиком и полностью, — Ужас! — воскликнул он. «Прелесть, — Прелесть — кошмар! А затем забормотал, нараспев опал, алмаз, сапфир, агат, браслеты, ожерелья. Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри. Тут он откинулся на спину и дико расхохотался, смеялся, как сумасшедший. — Надо бежать! — подумал я, но ноги, казалось, не принадлежали телу. Я не плакал, нет, хотя обмочился, как какой-нибудь младенец, но не плакал. Слишком уж был напуган, чтобы плакать. Я понял, что умру, скорее всего, мучительной смертью. Но хуже всего было то, что я понимал, это еще не самое худшее, что может со мной случиться. Худшее может произойти позже, после того, как я умру. Тут он вдруг резко сел. Запах горелых спичек, исходивший от его костюма, стал еще резче. Я почувствовал, что задыхаюсь, что в горле стоит противный ком. Он мрачно смотрел на меня пылающими на узком бледном лице глазами. Мрачно и в то же время с юмором. Вообще было в его лице нечто такое, что заставляло думать, что он вот-вот рассмеется. — Плохие новости, мальчик-рыбачок, — сказал он. — Я принес тебе плохие новости. Я молча смотрел на него. Черный костюм. Дорогие черные туфли, длинные белые пальцы с когтями вместо ногтей. Твоя мать умерла. — Нет! — крикнул я. И вспомнил, как мама утром месила тесто, вспомнил о маленьком завитке светлых волос, падающем на лоб, вспомнил, как она стояла, освещенная ярким утренним солнцем, и тут душу мою снова обуял ужас. Вот только испугался я на сей раз. Не за себя, нет. А потом вспомнил, как она стояла в дверях, и смотрела мне вслед, заслоняя глаза от солнца, смотрела на меня так, точно разглядывала фотографию человека, которого хотела увидеть снова, но при этом знала, что никогда не увидит. — Нет, ты лжешь! — заорал я. Он улыбнулся грустной и преисполненной терпением улыбкой человека, которого часто и несправедливо обвиняют. — Боюсь, что нет, — сказал он. — С ней произошло то же самое, что с твоим братом, Гэри, пчела. — Нет, это неправда, — сказал я, и тут, наконец, заплакал. — Она уже старая, ей целых тридцать пять, и если пчела могла убить ее, как убила Денни, это уже давным-давно случилось бы, а сам ты лживый ублюдок и урод. Я осмелился обозвать дьявола лживым ублюдком и уродом. В глубине души я понимал, что делать этого не стоило, но слишком уж был потрясен несуразностью его слов. Моя мама умерла? Но это все равно, что сказать, что на месте скалистых гор образовался новый океан. И одновременно я ему верил. Одновременно верил ему целиком и полностью, как верит в глубине души человек, что с ним может случиться самое худшее. Понимаю и сочувствую твоему горю, мальчик-рыбачок. Но, боюсь, твой последний аргумент не выдерживает никакой критики. Он произнес эти слова деланно спокойным и ласковым тоном, без тени сожаления или сочувствия, отчего они показались мне еще более омерзительными. Человек может прожить всю жизнь, ни разу не увидев пересмешника, но ведь это вовсе не означает, что пересмешников не существует в природе, верно? — Твоя мать! Тут из воды неподалеку от нас выпрыгнула рыба. Мужчина в черном костюме нахмурился, потом указал на нее длинным бледным пальцем. Форель перекувырнулась в воздухе, так резко изогнувшись при этом, что показалось, она кусает себя за хвост, и тут же с плеском упала обратно в воду, но не погрузилась в нее, а поплыла уносимая потоком прочь безжизненно плоская, мертвая. Вот тело ее врезалось в огромный серый камень, в том месте, где разделялся поток, завертелось в водовороте, а затем поплыло по направлению к Кэстл-Рок. Страшный незнакомец перевел взгляд на меня, глядя огненными глазами, а тонкие губы раздвинулись и обнажили в улыбке Аскале ряд крошечных, острых, как иголки зубов.